Глава двадцатая. Максимилиан Артелларион. Я не хотел, чтобы меня видели вышагивающим в коридорах замка в то время, когда должен наслаждаться телом юной жены. Но и оставаться у себя в покоях было невыносимо. Тонкая дверь отделяла меня от моей пары, и я не хотел бороться с искушением вернуться и взять то, что мое по праву. Выдержка не железная, а искушение слишком велико поэтому я призвал тьму и переместился в комнату Киана. Мы с ним так и не поговорили. Пока Надин приходила в себя после ритуала, я допрашивал оборотни, желая знать, каким образом тот оказался рядом с моей парой. Хвостатый твердил, что считал ее воровкой, укравшей артефакт, и собирался доставить преступницу ко мне. Запах ее слышал в замке, и стало любопытно, когда уловил его уходящим в лес. Проследил и нашел. Решил немного напугать, ничего плохого не хотел, подумать не мог, что это моя пара. Как ни удивительно, но я ему верил. Зная, оборотень, кто такая Надин, не пытался бы позабавиться. Похитил бы или убил, пока была такая возможность. Пришлось его отпустить, восвоясь и догонять своих. Пусть внутренняя тьма и требовала уничтожить наглеца но пропажа на землях вампиров главы клана Оборотней, члена мирной делегации, вызвала бы ненужные волнения. Финальное подписание договора могло опять затянуться, а это вынудило бы меня уделять время делам, а не моей паре, лишь потому Оборотень так легко отделался. Теперь самое время выяснить, почему Киан мне солгал, и не рассказал о знакомстве с Надин. Я вышел из портала практически в разгар чужих любовных утех. Служанка с обнаженной грудью елозила на коленях дракона, ловя губами виноград, которым он ее кормил. Длинные пальцы крепко держали над ее лицом гроздь. Темный сок тек по руке, а она слизывала его языком, постановая от удовольствия. «Ты в обществе только одной женщины? Стареешь, мой друг!» Прозвучало не столько насмешливо, сколько язвительно. Вернуться обратно я даже не подумал. Если уж мне удовольствие сегодня не светит, то и он обойдется. Девушка взвизгнула, прикрывая руками грудь, и низко опустила голову, не зная, куда деться. Дракон же остался расслабленно сидеть, лишь удивленно выгнул бровь. Оценив, что гость уходить не собирается, садил с коленей служанку, шлепнув ее по ягодицам, и приказал принести вина. Пусть кувшин стоял рядом на столике, но девушка правильно поняла намек и выбежала из комнаты на ходу, натягивая спущенную с плеч рубашку и застегивая корсаж. «Что же думать о тебе, если ты в свою брачную ночь гуляешь по чужим покоям, забыв о новобрачной?» – парировал Киан. Дождался чешуйчатый, пока останемся наедине и уколол. «Да вот хочу выяснить, почему ты умолчал о знакомстве с Надин. И чего еще я не знаю. Ничего такого, ради чего стоит заставлять юную жену ждать в первую ночь. Мы можем и завтра поговорить. И я не спешу. А Надин не твоя забота. Не скажи. Я чувствую за нее ответственность. С чего бы это? От ревности в глазах потемнело, и я с трудом сохранил безразличный вид. «Твои глаза заполнила тьма», — сообщил дракон. «Не горячись, она мне как сестра. Пара друга неприкосновенна». Я выдохнул, возвращая самообладание, но через миг мой контроль опять разбили в прах. Хотя Надя очень интересная девушка, сотканная из противоречий, недоверчивая и открытая, серьезная, но умеет веселиться от души, В каких-то вещах циничная, а в чем-то наивная. Самостоятельная, но в то же время ее хочется защищать и оберегать. Клыки удлинились, спарывая кожу губ. Я слишком крепко их сжал, сдерживая рык. Я оказался на грани, едва представив, что рядом с ним она смеялась и веселилась. Но, увидев довольное выражение на лице дракона, сразу понял. Это его месть за то, что прервал любовные игрища. Драконы — те еще развратники. А вот последняя мысль была лишней. Стоило представить, что Надин провела рядом с ним ночь и не одну, как тьма вырвалась из меня, гася свет свечей и погружая комнату в непроглядный мрак. Я готов был убивать, превратившись в смертоносное разящее оружие. Вот поэтому я ничего и не сказал о нашем знакомстве. Спокойно произнес Киан, и свечи ярко вспыхнули вновь, заставляя тьму отступить и притаиться по углам. Нет испуга в ожидании моего приказа. «Рассказывай!» — потребовал я. «Да что рассказывать?» Почувствовал кинжал и прилетел. Решил, что ты мне тайную встречу назначил в лесу. Не хочешь, чтобы в замке меня видели по какой-то причине. Лежу себе ящерицей в костре, кости грею. Конспирацию соблюдаю. В ожидании, когда ты на меня выйдешь, направление движения я отслеживал. А тут выходит девчонка сопливая, уставшая, испуганная, замерзшая. К костру руки тянет. Меня увидела и давай из огня спасать. Я настолько удивился, что едва хвост не потерял. Слезами всего залила, жалуясь, как ей страшно. Но ни за что не вернется обратно. Заперли, унижали, обижали. И ты пожалел. С ума сошел. Она и так была на грани. Утром уже обернулся, пока не видела, и расспросил, кто такая. Потом уже понял, что твоя пара. Почему не вернул? Ты же знаешь, я не люблю женских истерик, а тут бы точно разразилась буря. Забрал в город на ярмарку, решил развлечь девчонку, а то ты ведь ее совсем не баловал. Отдельные покои, представил сестрой. Киан скинул руки, демонстрируя честные намерения. Когда она отвлеклась и забылась, Аккуратно свернул разговор на ваши отношения. Пояснил, что умрет она, умрешь и ты. Такой красавице опасно гулять одной без сопровождения, а у тебя слишком много врагов, которые не побрезгуют через нее поквитаться. Уговорил вернуться и выяснить отношения. Она почему-то думала, что ты ее запер, а сам с фавориткой гостей встречаешь и ночи проводишь. Хитрый дракон мастерски повернул нить разговора так, чтобы я остро ощутил свою вину. Извини, пришлось объяснить ей, что это невозможно. Не понимаю, зачем ты создавал иллюзию своих мужских подвигов, но я ее развеял. И что она? Осознала, что не так все поняла, и согласилась вернуться, поговорить. Зная о ревностном отношении к паре, я оставил ее ненадолго в лесу, чтобы ты сам ее нашел. Ни зверей, ни посторонних поблизости не было. Кто же знал, что едва успею рассказать тебе, что отследил кинжал? «Как ты утащишь меня в лес к своей паре?» Закончив рассказ, Киан пронзил меня взглядом и спросил. «Может, теперь ты расскажешь, что между вами произошло, и почему ночь ты предпочитаешь проводить в моем обществе, а не с женой?» «С каких пор тебя интересует, как я провожу ночи?» Я не собирался откровенничать на эту тему, вот только проклятый дракон обладал ненужной проницательностью. Только не говори, что уже приходил к ней за супружеским долгом, и она тебя выставила». «Почему именно выставила?» — ощерился я. «Потому что и новое ждать не стоило в сложившихся обстоятельствах. Она не покорная кошечка, а дикая кобылица. Ее приручать надо терпеливо, лаской и нежностью. Она на тебя обижена, ты и вниманием ее совсем не булавал. Неужели растерял навыки куртуазного обольщения?» Мне пришлось стиснуть зубы, слушая поучения. Больше всего злило, что в его словах было зерно истины. Теперь я это понимал. Но в спальне, при одной только мысли, что Надин уже моя жена, и совсем рядом, кровь вскипала, не способствуя ясности суждений. «Не думая, что Надя вашу стремительную свадьбу посчитала романтичной», продолжал распинаться дракон. Но можно же было потом добавить романтики. Пригласил бы, например, ее на крышу и при свете звезд пообещал любить, заботиться и оберегать от всех бед, пока они светят. Мир положить к ее ногам. Перед глазами воочию встала эта картина. Ее трепет, как я обнимаю ее, защищая от ветра. Моя клятва. Сомневаюсь, что после таких слов она бы размахивала под носом. Это только больше разозлило. Ты еще посоветуй слюнявые стишки ей декламировать. И я не понимаю, с какой стати ты так печешься. Мы не видим ничего зазорного в том, чтобы говорить о своей любви нашей паре. Петь, и хоть кричать об этом на весь мир. Без капли насмешки серьезно произнес Киан. Опекусь я потому, что чувствую свою ответственность. Это я уговорил ее вернуться. «Надеялся, ты вспомнишь об умении правильно обращаться с женщинами, но ты и дальше предпочел вести себя как дикарь». «Мои отношения с женой тебя не касаются», — отчеканил я в ответ. «Правда? А я поспорю. От этого и моя личная жизнь страдает», — ухмыльнулся дракон и налил себе вина. Посмотрев на меня, налил второй бокал и протянул мне. «За твою свадьбу, друг!» Я принял бокал, и мы выпили. А служанка-то принесла вино из моих личных запасов. Паршивец. Всегда был любимцем женщин. Но, может, он как раз и посоветует, как быстрее найти ключик к Надин. Мне всегда хватало лишь одного взгляда, чтобы получить благосклонность женщины. Моя внешность не была отталкивающей. Я знал, что нравлюсь женщинам, а мой титул и та сила, которая за мной стояла, давали понять, что рядом со мной их ждет комфортная жизнь. Я всегда заботился о тех, с кем делил свою постель. Бросил острый взгляд на дракона, зная, что если спрошу, он мне не откажет и даст несколько вариантов, чем можно порадовать на один Но что-то глубоко внутри противилось этому. Я сменил тему, поинтересовался, как у него дела. Мы давно не виделись, и было, что вспомнить за бокалом вина. А насчет Надин, я чувствовал, что поступаю правильно, не вмешивая посторонних в наши отношения. Она моя пара, и я должен сам завоевать свою женщину. Эта мысль заставила задуматься о том, что я все делал неправильно. Пусть и кажется невероятным, но Надин упорно доказывала, ей в первую очередь важны совсем не блага, которые сулил брак со мной. Ей хотелось иного. Моя пара и сама была иной. От прежней Самиры даже отголоска не осталось. Если та желала власти, богатства и жизни, полные увеселений, то о мечтах Надин я не знал ничего. И должен это исправить. К тому же она сама сказала, что мне нужно делать. Хочет ухаживаний, они у нее будут. Кстати, и Киан говорил о романтике. Я уже и не припомню, когда мне последний раз приходилось обольщать женщину. Они сами слетались ко мне, словно мотыльки на огонь. Оставалось лишь выбирать и щедро награждать при расставании за проведенное время. Но тем интереснее задача. Пока же оставалось пить в обществе друга. И мне было что праздновать. Сейчас, обдумывая слова Нади на ее встрече с темной богиней, я понял то, что в спальне, распаленной желанием, не осознал. Она уже сделала выбор в мою пользу. Осталась со мной. Решила дать шанс нашим отношениям. И я его не упущу. Надежда Раевская. В нос лес сильный цветочный аромат и запах пряной травы словно я заснула на недавно скошенном лугу. Открыла глаза и тут же свела их в точку, обнаружив возле носа на подушке пышный бутон алой розы, на лепестках которого еще блестели капельки росы. Эм... Я немного отодвинулась и приподнялась, округлившимися глазами рассматривая то, во что превратилась моя спальня. Вся кровать была усыпана розами всех возможных сортов, От моего движения некоторые цветы попадали на пол, а вон там... У меня не нашлось слов. Вместо пола сплошной цветочный ковер. Орхидеи, нарциссы, тюльпаны, пионы. А дальше вперемешку с травой полевые цветы. Ромашки, анютины глазки, лютики, васильки, колокольчики. Это из тех названий, которых я знаю. Ладно, розы и прочие садовые прелести. Наверное, князь велел садовникам оранжерею разорить. Но полевые цветы откуда? Он людей с серпами по полям и лугам скакать ночью заставил? Я была в полнейшем шоке. Кто-то рядом всхрапнул, и я подпрыгнула на месте, повернув голову. В кресле, в котором вчера встречала князя, меня ждал новоявленный супруг, но в каком виде? Словно повеса после попойки, в мятой одежде, испачканной в земле, зато с охапкой цветов в руках. Он обнимал букет, словно мягкую игрушку прижимал к груди, и крепко спал. Я ущипнула себя, решив, что еще сплю, этого не может быть, этого просто не может быть. Но боль в руке была настоящая, и Макс с щетиной на лице посапывал очень натурально. Кажется, из нас двоих кто-то сошел с ума, или я, нафантазировав себе все это, ведь после того, как он ускакал от меня весь такой уязвленный, цветами бы точно осыпать не стал. Или все же муж рехнулся, притащив мне в комнату цветы со всей округи. Может, я его слишком сильно под носом вчера огрела? Макс осторожно окликнула, желая получить объяснение. Супруг спал сном праведника, лишь всхрапнул еще раз. А меня утренняя жизнедеятельность организма тревожит стала сильно от потрясения, что ли, Шевелиться и вставать с постели я опасалась. у Урос шипы, и я сквозь эту прорву цветов без повреждений не прорвусь. «Максимилиан, твою мать!» — уже громко позвала князя. Супруг вздрогнул и открыл глаза. Найдя меня взглядом, расплылся в улыбке, словно я самое прекрасное, что он видел в жизни. «Доброе утро, Надин!» «Я Надя!» — поправила его, из принципа решив настаивать на своем имени. «Нет». Надей ты была в другой жизни и в другом теле. Не надо это имя нести в настоящее, ведь оно не принесло тебе счастья. Самирой назвали тебя при рождении, но от той взбалмошной девочки в тебе ничего не осталось. Ты Надин. Давай остановимся на этом имени. Оно новое, родилось здесь и удивительно тебе подходит. В таком ключе я не думала и даже не нашлась, что сказать, может, он и прав». Не надо тащить груз пережитого на земле в эту жизнь. Сменила тему, обведя рукой кровать, превратившуюся в розарий. И как это понимать? Хотел сделать тебе приятное, но понял, что даже не знаю, какие цветы тебе нравятся. Какой твой любимый цветок? И принес все, какие смог найти. Да, Надя, то за долгие годы тебе ни одного цветочка, а то за одну ночь завалили цветами. А почему ты спишь в кресле? От моего вопроса князь заметно смутился. «Прости», — раскладывал цветы и присел посмотреть. Сам не заметил, как уснул. Признался Макс и провел рукой по лицу, прогоняя остатки сна. При этом он размазал землю с ладони по щеке, придавая себе сходство с Рэмбо. «Не буду тебя смущать. Жду к завтраку». И исчез в темной дымке. Лишь букет полевых цветов остался сиротливо лежать на кресле, а также мое желание посетить ванную комнату никуда не испарилось. Я осталась с проблемой, как выбраться из кровати один на один. Мне что, кузнечиком скакать? Или как при словутой мышке колоться, но есть кактус? То есть пробираться по розам? Нет, так не пойдет. «Максимилиан!» — закричала я, в надежде, что он переместился к себе переодеться и сейчас в своих комнатах. К счастью, мне повезло. Смежная дверь... Практически сразу распахнулась, являя обеспокоенного мужа. «Максимилиан, а можно на ручки?» — спросила я с придыханием. «Нет, не от переизбытка чувств. Просто ощущение было, что еще чуть-чуть и случится горе». Словно зачарованный, он ступил в комнату, но, поймав мой изменившийся взгляд, посмотрел вниз и обнаружил, что топчется сапогами цветы. Да, вчера князь явно вошел в раж. Теперь по спальне можно было разве что летать. Осознав промашку, он переместился к креслу. Только там был чистый пятачок от его ног. И уже оттуда, сдвигая ногой цветы, Макс шагнул к кровати. Откинув покрывало, я села, поджав под себя ноги, и протянула к нему руки. Меня подхватили, но замерли в ожидании, что же теперь. «Давай к тебе», — проникновенно попросила я. Просто подумала, что если отнесет в мою ванную, как мне потом по цветам обратно пробираться? Перемещение порталом оказалось удивительным. Меня словно на мгновение тьма ласково заключила в кокон и отпустила. Непередаваемое ощущение, но разбираться было некогда. Я попросила поставить меня, и едва ощутив под ногами твердый пол, уже на ходу произнесла. «Воспользуйся твоей ванной, хорошо? А ты, пожалуйста, позови служанок и прикажи расставить цветы по вазам. Я потом их все подробно изучу». Не дожидаясь ответа, скрылась за дверью и бегом-бегом к белому другу. Здесь он, правда, из мрамора, но не суть. Кому приходилось долго терпеть, поймут, какое я испытала счастье. Лишь потом, глядя на себя взъерошенную в зеркале, беззвучно хохотала, вспоминая свое пробуждение. «Обложил цветами со всех сторон. Фиг из постели выберешься. Князю нужно взять на вооружение этот метод». «Идеальный способ удержать женщину в кровати. При всем желании не сбежит. Главное, рос. Рос побольше!» Зажав рот рукой, я согнулась пополам, давясь от смеха. Я будто помолодела душой. Избавилась от груза прожитых лет. Поступок князя родил в душе чувство легкости, бесшабашности. Позволил вновь ощутить себя юной девушкой, ради которой мужчины совершают безумство. Ничем иным? Сюрприз Макса не назовешь. Лишь немного успокоившись, я умылась холодной водой и пригладила волосы. С Максимилианом я как на американских горках. Вчера прибить его хотелось, а сегодня повеселил. И что греха таить, приятно удивил. Если он способен на такие сумасшедшие поступки, то не все так безнадежно. Правду говорят, что утро вечера мудренее. Сегодня наш брак мне уже не виделся в таких мрачных тонах и настроение стало на порядок выше. Слишком долго задерживаться в ванной комнате я не стала, хотя и было искушение отсидеться. Как ему в глаза смотреть? Своим наручки я супруга явно обнадежила, он точно иного ожидал, а не моего забега в клозет. Но ванная нужнее сейчас князю, чем мне. Это я ночь спала, а вот его поносила знатно по клумбам и лугам. От последней мысли я с трудом подавила рвущийся наружу смех и вышла. Нет, но это невозможно. Только-только придала себе серьезный вид, как при взгляде на князя губы невольно стали расползаться в улыбке. Он явно себя в зеркале не видел. Боевая раскраска так и сохранилась на лице. Мужественный вид, сосредоточенное выражение глаз. Автомат осталось добавить, и будет вылитый командос. Увидев, что я улыбаюсь, Максимилиан заметно расслабился и подошел ко мне с перекинутым через руку стеганым халатом. «Служанки уберут в твоей спальне». «Накинь пока мой халат, чтобы не замерзнуть». Зайдя мне за спину, он развернул его, набросил мне на плечи, укутывая, и задержал свои руки. «Извини, я, кажется, перестарался», — прозвучало доверительно и немного интимно. «Что ты? Пробуждение было незабываемым». Я повернула голову и заметила на его ладони кровь. Наверное, поранился, когда брал меня на руки. «Ты поцарапался?» Ерунда. Уже зажило. Князь убрал руки, отпускай меня. В следующий раз буду помнить, что у роз лучше убирать шипы, прежде чем дарить. Мне польстило, что следующий раз подразумевается. Если ты не против, пока освежусь и приведу себя в порядок. Там горячее какао с булочками. Принёс из кухни, перекуси. Князь отошёл от меня, направляясь в ванную. «Максимилиан!» «Что?» — обернулся он в дверях. «Ты в таком виде там появился?» «А что?» Я улыбнулась, ничего не сказав. «Сам сейчас все увидит. Но слуги сегодня точно шокированы. У меня комната усыпана цветами, князь ходит разукрашенной грязью. Страшно подумать, какие будут предположения, чем мы занимались в брачную ночь». Взяв с подноса чашку, я забралась в кресло с ногами, вдыхая знакомый с детства аромат. Из-за двери ванной донеслось приглушенное ругательство. Губы расползлись в ехидной улыбке. Кажется, кто-то себя в зеркале только что увидел. А вообще Макс поразил. После всех его закидонов сегодня он был на удивление мил и сдержан. Взгляд остановился на подносе, и моя улыбка стала еще шире. Никогда бы не подумала, что процесс воспитания этим предметом дает такие поразительные результаты при встрече с чьей-то твердолобой головой мне не сиделось на месте. Я встала и прошла к двери между нашими комнатами, решив еще раз полюбоваться на устроенный князем сюрприз. Самое удивительное, как он умудрился меня не разбудить. Хотя, ничего странного. Я глаз не могла сомкнуть долгое время, опасаясь возвращения злющего мужа и готовясь дать ему отпор. Вот и вырубила, похоже, напрочь. А у меня в спальне кипела работа. Под руководством Таши служанки сортировали цветы по вазам, освободив пока не больше нескольких метров от входа и пребывая в шоке от объема свалившейся на них работы. «Может, это выкинуть?» — спросила одна девушка у Таши, собрав по хапку полевые цветы вперемешку с травой. «Это же сколько вас надо!» «Не тебе подарено, не тебе решать, что выбрасывать! Сколько нужно вас, столько и принесете!» — подала голос Яра, зазлившись. Не так часто мне цветы дарили, чтобы вот так пренебрежительно их выбрасывать. Мне был дорог каждый цветок, даже полевой». «Утро доброе, миледи!» Все склонились в поклоне, из-под тяжка бросая на меня любопытные взгляды. «Ваше сиятельство, можно помочь мам одеться к завтраку?» — подала голос Таша. Князь отдал распоряжение накрывать на стол. «И как ты собираешься добраться до гардеробной?» — спросила я в ответ. Таша смешалась, потому что идти нужно было по цветам, иначе никак. Я пожалела ее. «Позже поможешь, пока проследи, чтобы каждый цветок бережно разместили в воде». Таша с готовностью кивнула. «А где приказано на завтрак накрывать, уточнила я?» «В покоях, князя». «Ага, значит, в гостиной. Слуги в спальню пока не суются. Завтрак, похоже, намечается у нас наедине, так что марафет можно не наводить». «В первую очередь освободите проход к гардеробу и подготовьте мне платье», распорядилась я. «Слушаюсь, ваше сиятельство». Окинув взглядом утопающую в цветах спальню, я ушла, прикрыв за собой дверь. Вернулась в кресло допивать какао. Непривычное обращение ваше сиятельство резало слух, напоминая о моем новом статусе. «Теперь я княгиня?» Все произошло настолько стремительно, что сам факт своего замужества я пока не могла осознать в полной мере. «Теперь мы связаны с Максом до конца жизни. Действительно связаны. Здесь нет разводов. Интересно, как у вампиров свадьба проходит? Церемония в храме и все? Гостей не приглашают? Не то чтобы я ждала балов и фейерверков, мне прорва гостей из высшего общества даром не нужна. Чисто любопытно. Ночь брачную пережила, и теперь хотелось бы знать, а что дальше? Как изменится моя жизнь после брака? Открылась дверь ванной комнаты, и вышел тот, кто мог дать ответы на все мои вопросы. Вот только я едва чашку не выронила при взгляде на него. Из одежды на князя был лишь клочок ткани на бедрах. Я как-то сразу подобралась. Может, зря расслабилась, и сейчас будет второй подход к снаряду по поводу исполнения мной брачного долга. Впрочем, беспокойство не мешало мне изучать взглядом фигуру Макса. А посмотреть было на что. Роскоши, рельефные мускулы, кубики на животе, влажные темные волосы чуть завились и падают на плечи. И весь этот образец горячей сексуальной фантазии любой половозрелой женщины прошествовал мимо меня в гардеробную. «Слугу звать не хочу. а Одежда чистая там», объяснил он мне этот сеанс стриптиза. «Да, конечно», выдавила я, чувствуя, как пересохло в горле. Лишь когда он скрылся выбирать себе одежду, у меня включились мозги. «Ага, конечно. Для того, кто свободно перемещается по замку порталами, Ничего не стоило метнуться в гардеробную и взять себе одежду. Весь этот выход был рассчитан именно на меня. Хотел произвести впечатление? Приучает к своему телу? Ему удалось, вот же вам перюга. Я залпом допила какао». Князь вернулся в брюках в рубашке на выпуск, застегивая манжеты. Пуговицы он оставил на потом, демонстрируя грудь и дорожку темных волос, спускающуюся к поясу проголодалась. «Очень!» с преувеличенным энтузиазмом заявила в ответ. На самом деле хотелось взять под и отгородиться от так и бьющей от него сексуальности. В голове стучало «Это мой муж! Муж!» В принципе, мне нравилось все, что я видела. Он привлекательный мужчина, чего греха таить. Но в первую очередь хотелось некоторой определенности. Скажи, а на сегодня какие-то брачные ритуалы еще планируются или это все? Тьма одобрила наш союз брачными татуировками. Больше никаких ритуалов не требуется. В честь нашей свадьбы вечером готовится праздничный ужин, а для окрестных жителей выкатят бочки с вином. Прием в честь нашей свадьбы будет в месяца через полтора. Нужно время подготовиться, пока объявим об этом событии и разошлем приглашение. Странно. У нас все наоборот. Заранее приглашают и вначале готовятся, а потом уже проводят церемонию. Никогда не знаешь, когда встретишь свою пару, а встретив, стремишься сразу сделать своей и не отпускать. Когда мы познакомились, ты была совсем юная, начиналась война. Я посчитал, что дать тебе немного времени повзрослеть будет хорошей идеей. «Не жалеешь?» — вырвался у меня вопрос. Все же той Самирой было бы намного легче управлять. Она боялась его и не перечила. Ей бы и в голову не пришло качать права и требовать к себе уважение Если только в самом начале, когда открылась правда, как жила Самира, пока я воевал. Думал, что совершил ошибку, пожалев и сразу не сделав своей. А теперь понимаю, что все правильно, твердо произнес Макс. В прежней Самире Я просто чувствовал свою пару, а ты меня сводишь с ума. Макс приблизился ко мне, а я покосилась на поднос. Но князь лишь протянул мне руку, предлагая сопроводить к завтраку. А после? Тебя ждет сюрприз. Заинтриговал он.